Глава номер четырнадцать. Пожар. Софья. Смотрю на Михаила и не могу понять, он безрассудный мажор или самоуверенный мужик, который не сталкивался с серьезными проблемами? Да он лишится на раз-два всего, что имеет, если им заинтересуются те, кто разрушил жизнь моей семьи. Зачем ему вообще знать, что произошло? «Какое ему до этого дело?» «Я жду», — строго говорит мужчина, глядя мне в глаза, практически не моргая. «Чего вы добиваетесь?» — шепчу в ответ. «Зачем вам это? Я уже сто раз сказала, что между нами ничего не будет. Я искренне благодарна за предложение должности шоколатье в вашем ресторане». Но если платой должно послужить мое тело, этого не будет. Чуть не плачу, глядя то в глаза Михаилу, то на его губы. «Глупышка!» — ухмыляется мужчина, проводя рукой по моей щеке. Внутри все сжимается от его прикосновений. «Я не смешиваю работу и удовольствие. Должность твоя, если захочешь». «А ты моя!» — шепчет на ухо, заставляя мурашки бегать по шее от теплого дыхания. «И это не зависит от того, будешь ли ты работать в ресторане. Понимаешь?» «Это вы не понимаете!» Упираюсь обеими руками в грудь Михаила и силой давлю, заставляя его отстраниться. «Есть не только я!» — хмурюсь. Но смело смотрю в темные глаза мужчины. «У меня есть злато, и мне совсем не надо, чтобы кто-то приходил, играл в семью, а потом бесследно исчезал из ее жизни. Я не буду ничьей любовницей ни за деньги, ни за работу, ни по прихоти. У меня есть ответственность». Полагаю, у вас нет детей, раз вы не понимаете, что больше всех от этих игр пострадает маленькая девочка, которая растет без отца и матери. Михаил молчит и осматривает меня с головы до ног. В его взгляде незримо что-то меняется. Кажется, я смогла донести до мужчины, что я не могу быть его игрушкой. — Я тебя услышал. Еле заметно улыбается и снова становится серьезным. Завтра будь готова к девяти утра. Я заеду за тобой. Зачем? Вздергиваю брови. Обсудим условия твоей новой работы. И да, мне плевать, что там у тебя было в прошлом. Я живу здесь и сейчас. И тебе советую. Не могу ничего ответить. А Михаил, похоже, и не ждет. Выходит из спальни. Слышу, что он что-то говорит злате. А потом хлопает дверь. Мелкая приносится ко мне с такой довольной моськой, что невольно сама улыбаюсь. «Что случилось?» — поправляю волосики сестренки. «Миша сказал, что завтра приедет!» — хлопает своими длинными ресничками маленькая кокетка. «Ты будешь делать шоколад для него?» — запрыгивает на мою кровать и начинает на ней скакать. «Похоже, что да». Пожимаю плечами. Он предложил мне хорошую работу. Улыбаюсь и сажусь на край кровати, а мелкая виснет на моей шее. Куплю тебе на день рождения планшет, улыбаюсь. Уя! Визжет злато и падает на кровать. Весь оставшийся вечер работаю, готовлю шоколад для крупной металлургической компании Мьельнир. Они сделали заказ на 8 марта. Это самый крупный клиент, какой только у меня был. Целых двести коробочек с медиантами. Так что ими я уже неделю занимаюсь почти все свободное время. Как раз завтра мне привезут огромный заказ, что я сделала во вторник. Там коробочки и те брендированные. Немного переживаю, ведь это не личный заказ. Боюсь подвести. Даже не рискнула предоплату какую-то брать. Но не думаю, что будут проблемы. Я почти все закончила, остались мелочи. Завершив основную рутину, укладываю Злату спать в девять, строго по расписанию, и после теплой ванны. Сестренка снова обнимает своего зайца, что единственный выжил после пожара. А сама я сижу на кухне и пью чай. Вспоминаю машину и мужика, которого за несколько дней дважды видел около себя. Не понимаю, почему меня накрыло? Он вроде не похож ни на кого из тех бандитов, которые испортили мою жизнь. Пока думаю, складываю руки на стол, как первоклашка, и упираюсь подбородком в переплетенные пальцы. В голове то и дело вспыхивают очаги воспоминаний, а потом и вовсе становится тяжело дышать. Вроде понимаю, что это сон, но не могу открыть глаза. Меня затягивает водоворот из событий прошлого. Картинки такие яркие. Мне кажется, я даже чувствую запах Гарри. В тот день я была на вечеринке по случаю выпускного. Школа была позади. Мы с друзьями, одетые в шикарные шмотки, рассекали по городу на лимузине. Многие пили, а я отказалась, даже не помню причины. Но мне было так здорово просто тусить в компании одноклассников. Больше ничего не хотелось. Модный ресторан, ночной клуб, ведь нам всем уже исполнилось 18. Вечеринка обещала быть грандиозной, но я съела устрицу и мне поплохело. Я вызвала такси и уже в 9 вечера залипала в телефончик, валяясь в своей кровати. Мачха напоила меня лекарствами, поцеловала в лоб и ушла. Я еще долго слышала, как они с отцом разговаривали. Злата спала в соседней комнате, а Ромка снова где-то шлялся с друзьями. Дома его не было. Я уснула, когда живот перестало крутить. Но посреди ночи проснулась от нехватки воздуха. Легкие горели, я заходилась кашлям, а потом поняла, что из-под двери валит густой дым. Еле проснувшись, я встала с кровати и быстро открыла дверь. То, что я увидела, повергло меня в шок. Красно-оранжевые языки пламени лизали потолок. Серый дым с ярким древесным ароматом душил. А я стояла и смотрела на все это не в силах шевельнуться. Моя спальня была на втором этаже, как и спальня родителей Златы и Ромки. А вот гостевые находились внизу. В полной мере осознав, что дом полыхает, я ринулась в ванную комнату которая была в моей спальне, схватила и надела халат, намочила полотенце и побежала в соседнюю комнату. Лишь оказавшись около детской кроватки, где бездыханно лежала злата, я поняла, что уже не смогу вернуться и разбудить родителей. Растормошив сестру, я приложила полотенце к ее личику и стала искать путь отступления. Я была готова прыгнуть со второго этажа, но как это сделать с годовалой малышкой на руках? Кричать сил не было, голос сел от едкого дыма. Балкон! Вспыхнула мысль в моей голове. Из коридора был выход на общую веранду, а там была лестница на первый этаж. Я знала, что могу там проскочить, выход в дальнем углу на противоположной стороне от спальни родителей. Прижав к себе сестру, я твердо решила, что должна разбудить отца и Аню. Но я не успела добежать, как увидела, что из их спальни выбежал рослый парень с черными волосами и банданы на лице. Я испугалась и дала деру обратно в комнату Златы, но было поздно. Он меня увидел. Забившись в угол, я ждала, ждала, что незнакомец доберется до меня, и он ворвался в спальню моей сестры, уже через секунду нависая надо мной. Я подняла голову и внимательно посмотрела в его карие глаза. Бандана слезла, и я смогла разглядеть его лицо. — Только вот зачем мне это? Я уже понимала, что мне не жить. — Соня! — заорал парень и дернул меня за руку, заставляя подняться. — Какого хрена ты делаешь? Надо бежать, дом вот-вот рухнет. — От удивления я замерла еще больше. Кто он? Откуда знает мое имя? — Бегом! — скомандовал он жестко. — Здесь есть еще выход? — Веранда! — Прохрипела я, указывая пальцем в сторону коридора. Парень дернул меня на себя и потащил к выходу, по пути остановился около тумбочки, где стояли игрушки златы, и схватил игрушечного зайца. Я хотела спросить, зачем? Неужто сейчас самое время думать об игрушках для малышки? Он вытолкал меня в коридор и приказал мне оборачиваться. Мы быстро оказались у двери, ведущей на улицу, но она была завалена балками, упавшими с потолка. Парень, казалось, за секунду откинул увесистую преграду и распахнул дверь. Жар будто прошел через меня, вырываясь наружу. Я услышала крик и обернулась. В доме был кто-то еще. «Послушай меня внимательно», — сказал парень и всучил мне зайца, попутно выпихивая нас с сестрой на улицу. «Сохрани его». «Ах ты, скотина!» Раздался позади грозный голос, и я испугалась. «Беги!» — крикнул парень и захлопнул за собой дверь. А я побежала. Обернулась лишь раз, когда оказалась на противоположной стороне улицы, далеко от нашего дома. Веранды больше не было. Она рухнула. А ведь буквально несколько секунд назад там стоял мой спаситель. А я не знала, кто он, откуда взялся и зачем пришел. Вой сирен пожарной машины, плач златый, мой собственный кашель, Скоры и крики соседей слились в единую какофонию. Меня тошнило, горло жгло и скребло, а люди вокруг раздражали. Я смотрела на свой дом и не могла осознать, что в ту самую секунду я лишилась всего. — Соня? —? В мои воспоминания вторгся заспанный голос сестры. Я открываю глаза и понимаю, что на дворе раннее утро, а мой телефон надрывается. Я проспала все на свете. Часы показывают без пяти девять, а это значит, что в сад мы тоже опоздали. Алло! Хрипло отвечаю и иду проверить Злату. Открывай! — Весело говорит Михаил. — Я около двери. — Боже! Осознаю, что я всю ночь проспала на кухне, положив голову на руки. Да как можно показаться в таком виде? Хотя, может, увидев меня в столь жутком состоянии, Михаил, наконец, отстанет от меня.